Недавно по каналу Культура показали передачу про Бловацкую. Вообще, что вообще спрашиваю? Что показали? Такое показали, это надо было видеть. А что показали-то? Её показали съёмки про неё, кадры, как она беседовала с про её одержимость. Честно говоря, меня бросило в жар от таких открытий. Я не знал, с какой стороны подступить к собеседнику со следующими вопросами. Стал вспоминать, когда же умерла Бловацкая? 1791 год. И когда появился первый в истории кинофильм, снятый братьями Люмьер, 1895 год. Говорю ему об этой нестыковке во времени фактов, показанных по телевидению. Она же жила и умерла еще до того, как появилась в кино. Как ее могли снимать? Ну, все равно, если даже это не настоящие съемки, я тебе могу привести сто доказательств, что она была одержимая. Приведи. Ты ходишь в церковь? Сейчас православные церкви продают много полезной литературы. Есть хорошие книги, такие-то, например, там всё подробно написано про Блаватскую и Пролерихов. Что написано? Как все эти масонские заговоры против России готовились. Всё это наркотик для русского народа Блаватская и Пролерихи. Я понял, что дальнейший разговор можно было вести только предметно. С этими книгами в руках, иначе это был бы уже спор эмоций, а не доводов, и мы распрощались, договорившись когда-нибудь встретиться для серьёзного общения. Казалось бы, Какая разница? Кто-нибудь изобразил кто-то кого-то в неприличном свете и выдал это за чистую правду. Мало ли в наше время поливают грязью друг друга. Но в аме всё кипело. Это было умопогромчительно, враньё в таком масштабе. Почему? Для чего? Кому понадобилось так тщательно, профессионально и с размахом втаптывать в грязь имя человека, жившего больше века назад и ещё при жизни сполна глотнув шок левиты сой адрес. Кто-то финансировал организацию режиссерской постановки, платил актеру, гримировал под Блаватскую, продвигал этот спектакль на телевидении, и все это только для того, чтобы создать у зрителей впечатление о ней как об одержимой демонической личности. Хотя, если вдуматься, такое впечатление создали у миллионов людей, смотревших эту передачу. И если они не читали ни одного настоящего свидетельства о ней, то это впечатление стало для них единственно верным представлением. Если цитировать биографов друзей Блаватской, приводить эпизоды из её жизни и даже всю её биографию, то это не опровергнет клеветы, накопившейся вокруг её имени, потому что клевета строится на добавлении к биографии человека каких-нибудь пикантных в кавычках или диких подробностей. Эти подробности преподносятся читателю или зрителю как детали жизни, о которых биографы как будто умалчивают из хороших побуждений. Наверняка читатель слышал, что создатель теосوفского общества мадам Блаватская, кавонтюристка, фокусница и медиум, собравшая вокруг себя многих обманутых поклонников. Может быть, читатель слышал, что она хронический наркоман. Может быть, читатель даже осведомлён, что она мать многих внебрачных горбатых детей. Такое о ней пишут в серьёзных изданиях, таких как, например, книга английских авторов Мудрость древних и тайны общества, посвящённая истории оккультизма и тайных братств. Смысл рассуждений об оклеветанном, превращенном в пугало человеке прост. Если это сама мадам Блаватская, щадь и ада, то какие у нее могут быть дети? Только внебрачные, только горбатые. Почему внебрачные? Потому что вообще неизвестно про каких бы то ни было ее детей. Почему горбатые? Потому что так интереснее.